Глава седьмая. Очень забавный академик. С Игорем Вадимовичем Вяземским так никто не разговаривал с момента окончания им школы. Нет, даже раньше, класса с восьмого, между 15 и восьмью-десятью-пятью годами пролегли десятилетия, целые эпохи, полные побед, заслуг, битв и снова побед, достижений, признаний и прочего и прочего в подобном духе. «И вот какая-то... смеет...» «У вас или глаза из орбит собираются выпасть, или пар из ушей сейчас повалит», — хладнокровно проинформировала его Елизавета. «Сейчас вы скажете, что это не мое дело, ваши внуки». «Это не ваше дело, мои...» Академик чуть рот себе не заткнул. Очень уж нелепо это звучало, словно в дореволюционном театре актер, не выучивший роль... Повторяет за суфлером. «Ну да, а потом вы скажете, что ваша семья меня не касается абсолютно». Академик чуть не зарычал. Когда эта невыносимая баба еще за него и его реплики выдает. это и вообще ни в какие ворота не лезет. «Понимаю, понимаю вас», — жаром воскликнула Елизавета. «Сама себя иногда с трудом выношу. А куда деваться? Некуда. Вот и вам некуда. Терпите». «Да с чего бы это!» Возмутился Вяземский. «Вы мне никто!» «И очень хорошо, и замечательно. Только вот я вас при нашей прошлой встрече предупредила, что Милу обижать не дам, а вы стараетесь разрушить ее семью. Еще скажите, что это не так». Игорь Вадимович чуть не сказал, что это именно так, но понял, что это ловушка и морально себя чуть за шкирку не оттащил от ловчей ямы и проклятой бабы. «Я? Да какое мне дело до вашей Милы?» Высокомерно отреагировал он. «Такое, что она мешает вам уволочь Максима обратно в Питер и стравливать его с Вадимом», — понимающе кивнула ему Елизавета. «Я уж и не говорю про ее происхождение, не подобающее с вашей точки зрения». И была абсолютно права. Академик прекрасно это осознавал. Он совершенно не случайно попросил своего бывшего ученика, имеющего некоторое отношение к новой работе Максима, Сделать так, чтобы внук вернулся к приличной научной деятельности, а не занимался ерундой. Бывший ученик, рассчитывающий на место, где сейчас работает Максим, трудопристроить своего сына, жаром принялся устраивать внуку академика максимально некомфортное существование и даже преуспел в этом. Вал придирок, возникающих на ровном месте, совершенно незаслуженные критики и крайне противоречивых исключительно резких замечаний от куратора крупного проекта, был для честолюбивого Макса как нож в сердце. Так что со дня на день академик ожидал услышать от внука просьбу вернуться обратно на условиях деда. Нет-нет, конечно, он не потребует сразу развестись с коровницей. Так грубо действовать попросту глупо. Но если Максим будет работать в Питере, а коровница в Москве, их брак будет однозначно обречен. Наверняка тот факт, что Макс до сих пор не сдался — можно было объяснить только воздействием его рыжей ветеринарши. Только вот академик точно знал характер своего внука. Не сможет девица заменить ему его работу, призвание, успех. Ничего-ничего. Уже скоро Максим будет в полном его распоряжении. Академик высокомерно посмотрел на Елизавету Петровну. откашлялся Вяземский. «Я бы сказал вам, уважаемое, это не ваше дело!» «Но у меня никак не получается вас уважать!» «Сейчас я заплачу горючими слезами!» Весело рассмеялась Елизавета. «Вы такой забавный, честное слово!» «Я?» — искренне поразился академик. «За долгую жизнь его как только не называли, но только не забавным!» «Ну, конечно, вы! Не Арсений же!» Елизавета кивнула на Марининого петуха. «Вот он достойный, а вы? Вы забавный!» «Вы так стараетесь, столько сил тратите, а зачем?» «Да не ваше дело!» — рявкнул академик, и на него недоумевающе покосилась не только Елизавета, но и Арсений и трое его жен, которым он добывал каких-то червяков из марининой клумбы. «Мы опять вернулись на круги своя?» — усмехнулась Елизавета. «Не, говорю же вам, что это очень даже мое дело, так что смиритесь». «Пока вы не отвяжетесь от Милы и Макса, я никакого покоя вам не дам. Изведу его как явление, просто измором возьму. Лучше сразу сдавайтесь». «Еще чего не хватало!» — зло покосился на нее академик. «Вы отсюда очень скоро уберетесь». «И не мечтайте. Мне тут так понравилось, да и Марешенька пригласила на все лето». «Это было уже слишком». Академик взвыл, как слон, которому на пути встретилось стадо особо опасных мышей и рванул к невестке. Марина, убери эту невозможную женщину! Прошипел академик невестки, которая мирно жарила картошку. Игорь Вадимович, мы с вами это уже обсудили. Не нравится вам наше соседство? Стройте забор. Марина равнодушно пожала плечами. «Мы шли под грохот канонады, мы смерти смотрели в лицо, вперед продвигались отряды спартаковцев-смелых бойцов». Донеслись со двора строки песни, выпиваемые красивым женским меццо-сопрано, и академику открылась блестящая по силе воздействия картина. Елизавета вышагивала по плиточной дорожке вглубь Марининого сада, а за ней маршировали четыре курицы и петух. «Скажите, что мне это снится! Скажите, что я сейчас проснусь, и ничего этого тут не будет!» — простонал академик. «Будет, будет!» — многообещающе покивала головой невестка. «Она отлично поет, кстати, и любит это делать. Так как насчет забора?» «Забора? А какой в нем смысл, если она будет бродить вдоль него и завывать?» — выразительно взвыл академик. «Она поет!» Укоризненно покачала головой Марина, сдерживая смех. «Не придирайтесь. Красиво поет, между прочим». Елизавета в глубине сада усилила силу звука и перешла на песенку про черного кота, которая вынесла академика из дома и владений Марины, словно его ветром сдуло. Марина не выдержала и упала на кухонный диванчик, заглушая хохот подушкой, похищенной у предмета мебели. «Хихикаешь, да? Нет бы подпевать!» Елизавета, вернувшаяся уточнить, насколько хватило ее противника, укоризненно покачала головой. «Да у меня голос не очень!» — смутилась Марина, и тут же была морально поймана, скручена и поставлена петь. «И какая зараза сказала, что ты плохо поешь?» — мрачно уточнила Елизавета. «Муж и, и же с ним?» «Ну, да», — призналась Марина. «Хотя я в школе в хоре пела и в музыкалке занималась». «Понятненько». Тогда будем наверстывать упущенное и петь дуэтом, — заявила Елизавета. Что мы любим петь? А ну-ка! В плотно закрытые окна академика безжалостно проникали два женских голоса, действительно отлично звучавшие вместе и услаждавшие себя Катюшей с Муглянкой, Конем, да так лихо, что можно было ставить спонтанный дуэт на сцену вместе с группой Любе, и дамы бы отнюдь не опозорились. «Что за безвкусица?» — шипел академик, поймавший себя на машинальном мурлыканье о том, что будет добрым год хлебород, было всяко-всяко пройдет. «Только мы с конем пополю... Да что же это такое? Антон, уйми свою жену!» Антон, не привыкший отцу перечить, ушел к Марине. «Ой, да не вечер, да не вечер! Мне малым мало спалось, ой, да во сне привиделось!» Донеслось до академика вполне актуально к вечеру. Причем пел его сын. А это невыносимо!» Не выдержал академик, распахнул окно, намереваясь отправиться к Марине и разогнать это безобразие, запнулся о пятую Маринину курицу, терпеливо караулившую его появление, снова чуть не рухнул, запутавшись в кустах, а когда гневно обернулся на проклятую птицу, то узрел ее на письменном столе. Куры-птицы умные. Рыжая пухлая Марфунья отлично запомнила, что на этом широком насесте есть всякие разные жучки. Она даже клюнула одного, но он как-то не склевывался, и это было обидно. Куры-птицы настойчивые, поэтому Марфунья решила попробовать еще раз. Куры-птицы наблюдательные. Посему, когда Марфунья пронаблюдала, как к ней мчится жадноватый жучкохранитель, то она решила, что жучки и червячки могут и подождать. Клюнул-то всего ничего, а этот чудак подскочил на свой насест и давай лапой по жучкам грести. Куры-птицы верные. И Марфуния, как курица порядочная, своему петуху не изменила. Это только он ей жучков и червячков выгребает, а от всяких нервных типов приличные куры ничего, кроме печенья, не берут. Нельзя сказать, что нервный тип ей печенье давал. Но куры птицы не гордые. Если дело касается овсяного печенья, они и сами возьмут. Углерод, кислород, кобальт и кремний. Почему? Нет, ну почему именно эти элементы? Но. Ну это же гениально! У каждого своя гениальность: кому-то кислород, а кому-то округленькая жучкообразная, кому-то кремний, а кому-то жирненький червячок. И еще один маленький и полузарывшийся. Кто-то увидит кобальт и углерод, а для кого-то это такие явно очень-очень вкусные насекомусы. Главное-то что? Чтобы все было для пользы дела. Академик напрочь выключился из реальности, в которой звучало «Тихо вокруг, только не спит барсук, уши свои он повесил на сук и тихо танцует вокруг», на мотив «На сопках манжури» сменяемая виноградной косточкой, зарытой в теплую землю, о которой прекрасно даже самому Булату Акуджаве понравилось бы, пела Марина. После отправки домой, встревоженного своим непослушанием Антона, Марина и Елизавета устроили военный совет. Мягко светила лампа над кухонным столом, отражаясь в чашке со свежезаваренным чаем, изумительно пахла выпечка, посверкивала чайная ложечка, которую крутила в руках хозяйка, наконец-то вернувшиеся домой. «А мне Максим ничего не сказал», — переживала Марина. «Да он мне тоже поначалу ничего не говорил. Просто застала его в позе, все пропало, все погибли. Я-то за кошкой кралась, она носки крадет и куда-то в новое место прячет. Вот Мила и попросила меня посмотреть, куда именно. Сама понимаешь, непорядок, когда носки в доме исчезают на глазах». Короче говоря, крадусь я за Норис с носком, а на кухне морально умирающий Максим страдает. Кошка, когда его увидела, аж носок уронила. Наверное, от шока. Разумеется, я заинтересовалась. Правда, думала, что это несерьезное что-то. Не ожидала, что Игорь Вадимович до такой пакости опустится. Елизавета пожала плечами, вспомнив, что смешной мальчик еще и рассказывать сначала не хотел. Упирался, что сам разберется. «С его точки зрения цель оправдывает средства. Ученые, что с них взять?» Сказала Марина, которая и сама много лет занималась именно наукой, но себя считала скорее подмастерьем, несмотря на вполне серьезные научные работы. Правда, это для кого-то серьезные, а для академика — так. Таблица умножения в песочнице. А как фамилия этого самого деятеля, который Максу кровь портит? Валенков? Алексей Валерьевич Валенков, ученик вашего свекра. — А, Леша? Так я его отлично знаю. Талантливый, но крайне непростой человек. И он курирует направление Максима, бедный мой мальчик. Хотя я тут краем уха слышала, что Валенка приглашают заведовать кафедрой в Екатеринбург. Так что Максиму бы немного еще продержаться. Он настроен очень серьезно. Вплоть до того, что учителем химии пойдет, репетиторством заниматься будет, но назад не вернется. Елизавета Петровна понимала, как это трудно быть готовым отказаться от своего любимого дела, поэтому решила идти на пролом, лишь бы не позволить властному типу изуродовать жизнь ее внучатого зятя и милы. «Ну, полагаю, что до этого не дойдет», — Марина хищно сощурилась. Разумеется, мои возможности ни в какое сравнение с тем, что подвластно Игорю Вадимовичу, не идут, но кое-что я могу. Например, намекнуть валенку о том, что я в курсе, кто настоящий автор одной из самых известных его работ. А еще я отлично знаю тех, кого в Екатеринбурге эта информация живо заинтересует. В конце концов, невозможно жить в доме, битком набитом высшей научной элиты, и ничего не знать». Извиняюще заметила она. «Отлично!» Елизавета была уверена, что уж обесточить поползновение Валенкова Марина сумеет. «Правда, первоисточник проблемы остается. Но полагаю, что я сумею сделать его жизнь достаточно невыносимой для того, чтобы он решил, что дешевле не связываться. Вы не будете против, если я к вам присоединюсь. Это мои дети, и им повезло вырваться». «И я не позволю вернуть их в этот паучий склеп, а все это его научное бессмертие!» — всплеснула она руками. Елизавета вопросительно подняла брови. Когда умерла его жена, Игорь Вадимович был в шоке. Он оказался совершенно к этому не готов. Одно время он любил довольно высокопарно рассуждать о том, что умрет первый, что мужчины меньше живут. Грузил Вадима поручениями о своих похоронах, чтобы его жене не пришлось этим заниматься — А вот, столкнувшись с реальностью, впал в настоящую панику. Марина помолчала, а потом негромко продолжила. Все разговоры о его смерти с того времени звучали или с намеком на наследство для управления внуками, или с мечтой о научном бессмертии. Он давно решил, что сделает из наследника свою копию, продолжателя дела, но пока была жива свекровь, она его притормаживала, а потом... Потом это превратилось в навязчивую идею, единственную цель. Он просчитал, что любое открытие, когда умирает его автор, становится важнее своего Творца. Ученого упоминают уже в связи с его детищем, а не наоборот. А вот если будет наследник, ревностно следящий за славой и научными открытиями славного рода вяземских, то и академик не будет просто упоминанием, одной строкой в химических справочниках. «Цель — научное бессмертие?» «Ого, не слабо», — удивилась Елизавета. «Да, слабого в нем маловато», — согласилась Марина. «Если честно, мне его очень жаль. Он исключительно одинокий человек. На самом-то деле изо всей семьи ему была нужна только жена, ни дети, ни внуки, никто, только она. Игорь Вадимович легко обменял бы нас всех на дальнейшую жизнь с ней» хотя она сама бы точно на это не согласилась. Елизавета Петровна слушала внимательно, очень внимательно. Да, если честно, ей тоже стало жаль этого невыносимого и несчастного типа. Правда, все-таки не настолько, чтобы позволить ему продолжать делать то, что он хочет. Мавзолей с захоронением вместе с господином слуг, коней и скарба для обеспечения бессмертия нынче уже не строят уважаемый мой оппонент, даже если это научный мавзолей с курганом из открытий. А вы-то и не в курсе?» — мрачно усмехалась Елизавета, глядя на освещенное окно кабинета академика. «Ничего-ничего, я вас просвещу. У меня всего одна внучка, и она точно не станет жертвой ваших диковатых глобально-посмертных устремлений».